«Да, в этом может что-то быть», — сказала Лесли. «И ты завершаешь крок в прямом смысле слова». Какое-то время мы бездумно смотрели на стену напротив. Там латинскими буквами кистью по стене было написано какое-то изречение. «А что это, собственно, означает?» — наконец спросила Лесли. «Не забыть наполнить холодильник?» «Нет», — сказал Рафаэль. «Это цитата из Леонадо да Винчи, которую де Веллеры у него украли и выдают за свой семейный девиз». О. Тогда это в переводе означает что-нибудь вроде мы не выскочки, мы просто отличные, или мы всё знаем и всегда правы. Я захихикала. Привежи свою колесницу к звезде, сказал Рафаэль. Вот что это означает. Он откашлялся. Принеси бумагу и карандаши, чтобы нам было легче размыслять. Он смущён улыбнулся. Это вроде как ненормально то, что я вам сейчас скажу. Но эта игра в мистерию доставляет мне истинное удовольствие. Leslie села прямо, на её лице медленно расцвела улыбка, так что на её носу затанцевали веснушки. "И у меня то же самое", сказала она. "Я имею в виду, я знаю, что это не игра и что речь идёт о жизни и смерти, но я уже давно не испытывала такого удовольствия, как в последние недели". Она бросила на меня извиняющийся взгляд. Извини меня, Гвень, но это просто сверх здорово иметь бессмертную путешественницу во времени в качестве подружки. И мне кажется, что это намного лучше, чем быть самой. Я не смогла сдержаться и рассмеялась. Вот в этом ты совершенно права. Мне бы тоже это доставляло больше удовольствия, если бы мы поменялись ролями. Как только Рафаэль вернулся с карандашами и бумагой, Леси тоже начала рисовать клеточки и стрелки. Прежде всего, головную боль мне доставляет Союзник Грав из среди хранителей. Она какое-то время покусывала карандаш. Хотя и это базируется только на одних предположениях, но неважно. По сути, это мог бы быть любой или министр здравоохранения, этот смешной доктор. Приветливый мистер Джордж, мистер Уайтмен, Фальк и этот рыжеволосый болван, как там его звали? Марлей, подсказала я. — Но я не думаю, что он подходящий для этого. — Но он потом и крокочий, а это всегда именно те, от... от кого по меньшей мере можно ожидать. — Ну, ты же знаешь. — Это верно, — подтвердил Рафаэль. — Самые безобидные чаще всего злодеи. От заикающихся и спотыкающихся нужно всегда быть на чеку.